Еще через пять минут Джордж тоже сказал «Уф!» И швырнул свою миску на берег Три минуты спустя манмаранси впервые после нашего отъезда Высказал признаки примирения с действительностью И повалился на бок Вытянув лапы А потом я сказал «Фух!» и откинулся назад и крепко стукнулся головой об одной из дуг. Но это не испортило моего настроения. Я даже не ругнулся. Как хорошо себя чувствуешь, когда желудок полон. Какое при этом ощущаешь довольство самим собой и всем на свете. Чистая совесть, по крайней мере, Так рассказывали мне те, кому случалось испытать, что это такое, дает ощущение удовлетворенности и счастья. Но полный желудок позволяет достичь той же цели с большей легкостью и меньшими издержками. После обильного принятия сытной и удобоваримой пищи чувствуешь в себе столько благородства и доброты, Столько всепрощения и любви к ближнему Все-таки странно, насколько наш разум и чувства подчинены органам пищеварения Нельзя не работать, не думать, если на то нет согласия желудка Желудок определяет наши ощущения, наши настроения, наши страсти После яичницы с беконом он велит «Работай!» После Бифштекса и Портера он говорит «Спи». После чашки чая, две ложки чая на чашку, настаивать не больше трех минут, он приказывает мозгу «А ну-ка, воспрянь и покажи, на что ты способен». Будь красноречив и глубокий тонок Загляни проникновенным взором в тайны природы Простри белоснежные крылья трепещущей мысли И воспари бога равный дух над суетным миром Направляя свой путь сквозь сияющие россыпи звезд К вратам вечности После горячих сдобных булочек он говорит «Будь тупым и бездушным, как домашняя скотина безмозглым животным, с равнодушными глазами, в которых нет ни искры фантазии, надежды, страха и любви». А после изрядной порции бренди он приказывает «Теперь дурачся, хихикай». Пошатывайся, чтобы над тобой могли позабавиться твои ближние. Выкидывай глупые шутки, бормочи заплетающимся языком бессвязный вздор и покажи, каким полоумным ничтожеством может стать человек, когда его дух и воля утоплены, как котята в рюмке спиртного. Мы всего только жалкие рабы, нашего желудка. Друзья мои, не поднимайтесь на борьбу за мораль и право. Заботьтесь неусыпно о своем желудке, наполняя его старательно и обдуманно. И тогда без всяких усилий с вашей стороны в душе вашей воцаряется спокойствие и добродетель, и вы будете добрыми гражданами любящими супругами, нежными родителями, словом достойными и богобоязненными людьми. До ужина Джордж, Гарис и я были раздражительны, задиристы, сварливы. После ужина мы блаженно улыбались друг другу и нашей собаке. Мы любили друг друга, Мы любили весь мир.